Глава девятнадцатая. Кремль. Императрица Елизавета Петровна. Ваше императорское величество, звонит ваша дочь Александра. Произнес вошедший слуга. Я отвечу, сказала императрица, вставая с дивана, где наслаждалась чтением любовного романа. Конечно, о ее пристрастии знали ближайшие слуги, ведь ей, как и простой женщине, не чужды обычные привычки, но и позволить себе она их могла. Очень редко. Однако дочь должна доложить о выполнении ее задания. От этого зависит очень многое, и затягивать с разговором не стоит. «Слушаю», — сказала императрица, сняв трубку золотого телефона. «Мама, я провалила задание». Граф успел уехать в строящийся город на границе второй зоны, а охрана отказалась меня туда пускать. При этом уверена, что он сделал это специально, чтобы избежать разговора со мной. Обиженным тоном извинилась дочь. «Это плохо, но ожидаемо. Что еще удалось выяснить?» «Он решил открыть бесплатный госпиталь. Так его там завалила толпа желающих получить медицинскую помощь. Уверена, скоро у него начнутся с этим проблемы. Не понимаю, для чего ему это нужно», — сказала принцесса. «Ты зря его недооцениваешь. Бесплатная медицина может поднять его рейтинг среди местных на небывалую высоту». В перспективе его противостояния с княжеским родом Потемкиных это правильное и своевременное решение. До этого его могли рассматривать как аристократа выскочку, а теперь будут присматриваться. Простолюдины очень любят, когда к ним относятся как к равным и проявляют о них заботу, а там и местные аристократы будут считаться с ним. Но я знаю, как сбить с него спесь». Направлю на него святую инквизицию, посмотрим, как он выкрутится самостоятельно. А ты пока займись Потемкинами. Даю право на тщательное разбирательство в отношении их рода в приграничных землях. Мне нужно понимать, справятся ли они с возможным нападением монгольского ханства, или нужно отдать их земли другим аристократам. Уже очень много в последнее время просчетов с их стороны. Все сделаю, а что мне говорить по поводу свадьбы? «Все же спрашивают про сроки, и долго молчать не получится». «Говори, что граф Авров должен доказать, что достоин твоей руки, а я присматриваюсь еще к нему, хотя предварительно и дала свое согласие. Это немного охладит аристократов, которые нацелились наладить с ним дружеские отношения. Если у тебя больше нечего добавить, то созвонимся через пару дней», сказала императрица, закончив разговор. Дикая зона Авров Из второй зоны мы выбрались без особых проблем, если не считать несколько магически измененных зверей, напавших на отряд. Шли быстро, без привалов, так как дважды срабатывали оставленные мной ловушки, а это означало, что преследователи все же появились. После второго взрыва за нашей спиной приказал ускориться, благо дорога была разведана и зачищена от камней силы, а сам задержался для создания большой ловушки. Если предположить, что преследователи пустят вперед разведчика, то одной ловушкой не обойтись. А значит, нужно создать цепочку закладных мин, которая сработает по всей тропе на большом расстоянии. Преследователи вынуждены, как и мы, перемещаться по тропе, а значит, это нужно использовать. Радиус поражения одного магического свитка — 30 метров, а артефактных наконечников со взрывчаткой — около 20 метров, если брать зону сплошного поражения. Поэтому распределяю взрывчатку, используя магический шнур для активации, который брал с собой для немного других целей. Опыт артефактора подсказывает, как использовать его в полевых условиях. Я прямо на коленке собираю цепочку мин. Располагаю не на тропе, а в пяти метрах от нее. Зоны поражения точно хватит, а заметить такую ловушку преследователи не смогут. Пять магических мин, соединенных в спешке, перекрывают 350 метров тропы. А сам амулет-активатор располагаю еще через сотню метров. Даже если взрывом накроет не всех преследователей, то точно нанесет им сильный урон, который они могут посчитать критическим и отступят. Успеваю отбежать по тропе на три сотни метров в спешке, нагоняя ушедший отряд. Как за спиной раздается серия из пяти мощных взрывов. Криков на таком расстоянии не слышно, но ощущаю всплески эманаций боли даже на таком расстоянии. Конечно, хочется вернуться и проверить, насколько успешным оказалась моя засада, но наученный горьким опытом заставляю себя продолжить движение. Следующую ловушку устанавливаю через 20 минут, но так и не дожидаюсь ее срабатывания. Есть, конечно, вероятность, что мою мину нашли, но я склоняюсь к тому, что преследователи отстали, да и ощущение преследования полностью исчезло. Однако не расслабляюсь, и по дороге ставлю еще пару мин, запоминая места, где я их установил, и передавая образ бабайки, чтобы он позже их забрал. Оставлять ловушки на тропе я не собираюсь, ведь в них могут попасть и жители Империи». Поздно вечером добираемся до городища, где стройка не прекращается даже с наступлением сумерек. Все настолько вымотались, что сразу отправились спать, сложив трофеи в одну комнату и выставив охрану. Перед сном отправил питомца снять оставленные мной ловушки и разведать место сработавших мин, чтобы понять, насколько эффективной оказалась моя техника. Утром уже спокойно разбираю собранные трофеи, основная часть из которых сразу отправляется в крепость, оттуда ее отправят в Байкальск, Стасову и моему секретарю. Указание, на что нужно потратить добычу, уже успел передать. Юрист займется скупкой соседних земельных участков в Дикой зоне, напротив участков с Нулевой зоной, где наш отряд заходил во Вторую зону, это южнее строящегося городища, если все пойдет так, как я задумал, то на востоке Российской империи я построю свою империю. Вкладываться в шикарные дворцы, балы и земли в столице не собираюсь, поэтому рост моих владений должен быть очень стремительным. Сейчас угроза монгольского вторжения снизила цены на земли Добросовых, и даже имперские аукционы получается выиграть по номинальной стоимости. Слухи давно уже ползут, а после того, как от торгов отказался род Потемкиных, да еще и после событий с нападением на принцессу, желающих покупать земли кроме меня просто не осталось, что позволило сбить цену почти в 10 раз. Чиновникам нужно отчитываться об освоении земель, недавно эвакуированных, и, исполняя указ императора, им приходится снижать цены. Однако здесь у меня может возникнуть гуманитарная катастрофа, Так как обеспечить всем необходимым сотни моих будущих деревень сложно. еще покупка в магии хаоса сильно может ударить по бюджету. Однако останавливаться я не собираюсь. Управляющий Орловых взялся за дело очень уверенно, и хотя число вопросов и проблем возникало и росло как снежный ком, он справлялся совсем. Самое главное, что моего участия уже не требовалось. Я собирался провести массовую зачистку прилегающих к моим землям территорий. Что шершень, что хмурые уже отчитались, что набор произведенный сейчас идет отсев во вторую часть, которую назову дружиной. Она будет обеспечивать безопасность деревень в нулевой зоне или, как ее называют местные, приграничной. А два первых отряда займутся зачисткой внешней зоны. Оставшиеся дни посвящаю изготовлению артефактов и зачаровыванию оружия, изредка отвлекаясь на решение организационных вопросов. Шершень уже нанял несколько отрядов наемников общей численностью в 2000 человек, и сейчас они заканчивают комплектоваться оборудованием и оружием для похода в Дикую Зону. А вот с отрядом Хмурого в 3000 человек выходит небольшая задержка. Уж слишком разношерстная команда получается и я решаю обкатать их в пограничной зоне под руководством главы гвардии. Выкупленные земли нужно еще раз пройти и зачистить все от камней силы, заодно вычистить от гоблинов и оргов. В назначенный день две тысячи наемников под руководством шершня появляются под стенами городища и, зайдя внутрь периметра, разбивают лагерь. Я как раз закончил работать в мастерской и вышел на улицу, наблюдая, как оперативно и слаженно работают наемники, устанавливая походные палатки и размещаясь на небольшой территории, выделенной им. «Господин, отряд укомплектован и готов к выполнению поставленной задачи», — отрапортовал подошедший ко мне шершень. «Молодец. Смотрю, тебе удалось набрать профессионалов своего дела. Все с опытом?» — спросил я. Еще и с каким?» Большая часть — это наемники с северной границы Дикой Зоны. Не один год занимались зачисткой, имеют опыт отражения гона и путешествия во второй да и третьей зоне. Больше заточены на борьбу с магическими зверями, но и против людей не оплашают. Всего здесь четыре отряда, все готовы на долгосрочный контракт и в будущем могут стать частью дружины. «Отряды часто выполняли совместные рейды по зачистке территории, работая на аристократов и империю, поэтому слаживание у них уже пройдено и проблем не должно возникнуть», — доложил Шершин. «Отлично. Пусть заканчивают размещаться. Через час собери командиров у меня в кабинете. Буду ставить для всех задачу», — ответил я и отправился на телефонный узел связи. «Выяснить последние новости и отдать распоряжение». Ведь завтра мы все уйдём в длительный рейд по «Дикой зоне» и вернемся только через неделю. Первым делом меня связали с госпиталем, где работала целительница. «Василиса, рассказывай, как у тебя дела», — сказал я, услышав в телефонной трубке ее голос. «Дмитрий, рада слышать тебя. Не скажу, что у нас все отлично, но справляемся». Поток пациентов сильно вырос, люди идут толпами, но, как ты и рекомендовал, мы разбиваем их еще на начальном этапе диагностики на группы. Затем выдаем номерки и указываем время, когда приходить на лечение. Сейчас уже очередь на месяц вперед, и она растет. Я наняла еще пять лекарей и одну целительницу сразу после медицинской академии. Опыта у нее, конечно, нет, но она довольно перспективная, да и после небольшой коррекции ее энергоканалов с моей стороны она согласилась стать членом твоего рода, перейдя в слуги рода. Скоро у нас будет еще один полноценный целитель. Тем более практики у нас очень много. Процесс добычи кровиной эссенции идет полным ходом, хотя уже возникают проблемы с добычей магических зверей. И мне кажется, нужно перемещать лабораторию в городище, но я пока не готова оставить пациентов и переехать к вам. Не переживай, скоро хмурые подготовят большой отряд, они будут заниматься добычей магических зверей и транспортировкой их к тебе. Уверен, через пару дней все наладится. Отвечаю я, прервав отчет. Это будет здорово. Сегодня отправила тебе две малых зелий исцеления. Пять сотен зелий большого исцеления и еще большое количество различных зелий. Там список большой вместе с инструкциями. — Ты все еще считаешь, что мне не стоит отправиться в поход вместе с вами? — спросила девушка. — Ты сама сказала, что у тебя огромный поток пациентов. Не переживай, мы справимся. Тем более есть зелья, а окончательное лечение ты проведешь, когда мы вернемся домой. — Как идет строительство городка? — спросил я. Гостиницы не успевают строить, их сразу заполняют желающие пройти лечение в госпитале. Кстати, появились первые платные пациенты, готовые хорошо заплатить за лечение вне очереди. Да и мелкие аристократы постепенно начинают приходить. Уверена, еще неделя и госпиталь сможет обеспечить себя сам. Как ты и говорил, некоторые медицинские и косметические процедуры оказались очень востребованы у женской половины аристократов, да и среди простолюдинов. Сработало сарафанное радио, и теперь приходится выделять время на прием таких пациентов. Но скоро закончат тестировать крема и мази, можно будет переложить часть процедур на плечи помощников. Еще сегодня приходили следователи из Инквизиции, интересовались методами лечения и задавали много вопросов по поводу тебя. Мне это совсем не нравится, уж очень они были настойчивы. Да и в эмоциональном плане мне показалось, что они копают под тебя. «Завтра могут приехать в городище к тебе, поэтому будь готов к разговору», — рассказала целительница. «Завтра буду уже далеко, пусть копают. Я знаю, что им ответить, но все равно спасибо за предупреждение». «Как там Вика?» — спросил я. «Мне кажется, у нее закрутился роман с Шершнем, но я здесь ни при чем. Я честно им все рассказала, они сами решили встречаться. Мне кажется, они будут хорошей парой». Вики нужно внимание, она много настрадалась еще до попадания на границу. А ты постоянно в разъездах, и чем дальше, тем меньше сможешь уделять ей время. Поэтому, мне кажется, тебе нужно отпустить ее и не мешать их отношениям. Пусть они сами попробуют определиться, что им нужно, тихо проговорила Василиса. Хорошо, но сама не вмешивайся, больше и присматривай за ней в моё отсутствие. — Да, еще внимательно смотри за своим окружением. Уверен, что в твоем окружении полно шпионов и не только от имперцев, но и от различных аристократов. Не пренебрегай безопасностью. И мы ведь так еще и не поговорили нормально, поэтому, как вернусь, сходим вместе отдохнуть. — Ты приглашаешь меня на свидание? — радостно спросила Василиса, и я понял, что девушка сейчас улыбается. — Да, я приглашаю тебя на свидание, только ты и я. Уверенно ответил, поняв, что совсем заработался. А ведь она моя невеста, которой совсем не уделяю внимания. «Буду с нетерпением ждать. Ты только поаккуратнее, там и смотри за бабайкой. Он еще малыш, и ему надо хорошо питаться, чтобы хорошо расти». «Все, я побежала. У меня еще вечерний обход тяжелобольных и проверка работы лаборатории», сказала Василиса и, попрощавшись, положила трубку. Несколько секунд сидел с трубкой в руке, задумавшись о своих вассалах. Вика действительно сейчас находится в непростом положении. Взять ее в жены мне никто не даст. Та же принцесса может воспринять это как оскорбление. Да и куда мне еще одна жена? Даже с тремя не знаю, что делать. Наши отношения с Викой уже давно стали больше дружескими, чем близкими. Может, Василиса и права, нужно просто отпустить ее. А с Шершнем уж точно она будет в полной безопасности. Есть у меня, конечно, сомнения в непредвзятом отношении Василисы, но и прямых улик не вижу. А с другой стороны, может, так действительно будет лучше для нее, чем быть непонятно в каком статусе в моем окружении. Ведь даже Мария в последнее время довольно ревностно поглядывала в ее сторону. Она уж точно не захочет, чтобы еще и Вика претендовала на мое внимание. Даже если здесь не обошлось без участия целительницы, думаю, что с главой моей дружины ей будет намного лучше, чем со мной. Тем более я нашел несколько довольно неприятных фактов в истории императорской семьи, где такие вот спутницы... Да и спутники, а проще говоря, любовники, внезапно умирали или вообще сходили с ума. Понятно, что для императорской семьи Вика как красная тряпка для быка, и ее нужно обезопасить. Никто не позволит ей находиться в моем окружении. И уж тем более не позволит близких отношений. А давать несбыточные надежды я не хочу. Приняв решение по Вике, позвонил в Байкальск, где меня соединили с юристом. «Дмитрий Васильевич, это Авров. Как у вас там дела? Я завтра ухожу в длительный поход, поэтому возможности связаться со мной не будет», — произнес я, услышав уставший голос по телефону. «Дмитрий Потапович, рад, что вы позвонили. У меня для вас не очень приятные новости. Мне стало известно, что к вам направляется довольно крупный отряд во главе с инквизиторами». Точно какая у них цель, я не могу сказать, но обычно ничем хорошим это не заканчивается. Есть большая вероятность, что вас могут арестовать или перепроводить в Империю для выяснения каких-либо подробностей. А вот насколько вы там у них задержитесь, никто не сможет сказать. Могут на пару дней задержать, а могут и на год. Поэтому рекомендую вам на время покинуть городище. Возможно, это недоразумение, но поговаривают, что главного инквизитора империи на днях видели в Кремле. это очень неспроста. Возможно, Елизавета Петровна решила наказать вас за помолвку с родом Орловых без согласования с ней. «Будьте готовы к провокациям. Есть вероятность, что в вашем окружении есть шпионы, которые могут выступить как свидетели против вас. Не думаю, что вам что-то реально угрожает, но вот попытаться надавить на вас они точно захотят. Я вас услышал. Буду настороже и что-нибудь обязательно придумаю. Что там по покупке земельных участков во второй зоне?» — спросил я. «Заявка давно подана, аукцион состоится через три дня, но пока других претендентов нет. Дмитрий, вы уверены, что стоит делать такую покупку? Ведь в течение пяти лет вы должны будете начать освоение земель. Там хоть и упрощенный порядок, но в любом случае это будет недешевое удовольствие», произнес обеспокоенный юрист. «Не переживайте, уверен, что смогу решить вопрос с зачисткой дикой зоны. Мы еще занимаемся сбором статистики, но уже могу с уверенностью сказать, что если собирать зерна и не давать им расти до горошин, плотность магии хаоса резко падает. А это означает, что и насыщенность магического фона уменьшается, что оказывает серьезное влияние на соседнюю зону, понижая ее уровень. Если все получится, то за год, максимум за два, вторая зона перейдет в первую, а первая, где расположено городище, перейдет в нулевую зону. «На фоне построенной стены мы сможем существенно увеличить плотность зачистки и быстро нейтрализовать воздействие хаоса. Лучше скажите, сколько земли удастся выкупить и во что мне это обойдется?» — спросил я. Как вы и просили, участок в 400 километров вдоль границы второй зоны с центром в городище и 50 километров на восток. Итого 20 тысяч квадратных километров. На покупку земли удалось взять заем в Имперском банке. При этом на 5 лет он будет беспроцентным. Ну а по стоимости... Если не будет претендентов, то все обойдется в 10 миллионов рублей вместо 200. Только если за 5 лет не начнете осваивать земли, у вас их заберут. Да еще и штраф выпишут на ту же сумму. — Отлично. Я думал, выйдет в несколько раз больше, а так это, по сути, даром. Не переживайте, все должно получиться. Уже завтра отправлюсь во вторую зону, начнем предварительную разведку и зачистку. — Что там по остальным финансовым вопросам? — спросил я. В целом, я договорился о срочном займе на случай непредвиденной ситуации, до тех пор, пока не начнут поступать доходы от ваших земель и городков. Поэтому на ближайший месяц можете сильно не переживать. «Но если из похода принесете миллионов десять рублей, будет просто отлично», — сообщил Стасов. «Смотрю, уже привыкли, что без хороших трофеев не возвращаюсь, но это и правильно. Постараюсь оправдать ваши ожидания. Если у вас вопросов нет, тогда до связи через неделю», — сказал я, заканчивая разговор.